Глава девятая Понятно теперь, от чего этот король совсем не боялся перебрать с выпивкой. При таком мгновенном откате можно употреблять в любое время. А, судя по виду, его еще и похмелье не мучает. Неплохая способность, однако, а главное полезная. Жаль, у меня такой нет. Это скольких бы мучительных неловкостей можно было бы избежать. Кое-как встала следом за королем помогла подняться в конец окосевшей Ульяне и, сосредоточившись, вернула нас домой. Ну, то есть, как домой? Королю во дворец. Сразу в его личные покои. «Ладно, можете пока отдохнуть». Благосклонно кивнул монарх, поглядев на наши сонные лица. «Даже денег за постой не возьму». «Спасибо, О, Ваше Величество». «Это очень щедро!» Я зевнула в ответ, а после мы с Ульяной увалились на царское ложе и моментально отключились. Проснувшись, я вообще ничего не поняла. Голова болела, глаза замылились, во рту будто мрак автограф оставил. Вдобавок ко всему этому ломила кости, а ног я и вовсе не чувствовала. «Что ж вчера-то было?» «Не помню, хоть убей!» «И почему так жарко?» «А, это из-за одеяла, которым я с головой накрылась!» «Ваше Величество!» раздался тонкий женский голосок прямо над ухом. «Нет, я, конечно, та еще царевна, но все же не настолько!» Тонкая ручка пролезла под одеяло, цапнула меня за грудь, помяла в непонимании. Женский голосок удивленно ойкнул. А лапать кто разрешал? спросила недовольно. Из-за сухости во рту вышло очень хрипло и совершенно невнятно. Я скинула с себя махровый плен. Фу, легче так как сразу стало. Одеялка вроде тоненькая, а жарит, словно медвежьей шкурой укрылась. Прямо напротив меня. Широко распахнув глаза, стояла какая-то фея. На самом деле я даже не знала, что человеческие органы зрения можно так вылупить. Или у стрекоз физиология несколько иначе работает. Выглядела фея весьма своеобразно. Она была одета... нет, правильнее будет сказать, почти раздета. Рядом завозилась Ульяна, хотя то, что это именно русалка... Я поняла чисто интуитивно, она тоже с головой укрылась. Даже пятки наружу не торчали. — Ты кто такая? — взвизгнула фея злобно. — Сейчас моя очередь, я ее год ждала, заранее записывалась. — Я... Я, Маша, а ты вали отсюда, еще подождешь. Ответила грубо, не слишком понимая, какого дуба эта фея забыла в моей спальне, да еще в таком... Весьма непристойном виде. «Я буду жаловаться!» — зашипела эксгибиционистка и, развернувшись, вышла, громко хлопнув дверью. «Кстати, что-то комнатка слишком большая для моей родной квартиры. И кровать на мою не совсем похожа. Чет то не припоминаю, когда я балдахин сверху повесить успела, до да красным комплектом постельного белья обзавестись». «Ой!» На всякий случай задрала одеяло. Да нет, вполне одетая, только вместо привычных джинс платье. И ноги от чего-то все чумазые. А рядом точно Ульяна, а не голый мужик. К счастью, рядом действительно оказалась спящая русалка, как и я, облаченная в платье. «Так, кажется, что-то припоминаю». «Вчера или сегодня?» «Мы были у короля, потом вроде бы отправились в иной мир, где он нам налил какой-то забористой дряни под звучным названием нектар. А после провал полнейший. И как я в таком состоянии нас вернуть-то могла?» «А комната точно королевские покои!» Узнаю, комод в углу, из которого Его Величество на метне блёстки доставал. Это это, это это... что же? Я выходит его на ложницу прогнала. Ох, надеюсь, мне за это ничего не сделают. Надо бы валить отсюда, пока царская особа не вернулась. Мужик он вроде бы нормальный, да кто его знает, какие фетиши в его голове прячутся. Иван Грозный, небось, тоже хорошим отцом был до определенного момента. «Уля, вставай, потоп!» — прошептала я, толкая русалку. «Отстань!» — промычала та в ответ, пытаясь вновь укрыться с головой. И как ей только не жарко. За дверью послышался топот ног. «Так ускоряемся!» «Ульяна, ты на лекции заснула! К тебе дракозми идет!» Протарахтела я скороговоркой и, цапнув за руку стопиновшуюся русалку, стащила ее с кровати. Опа, а где мои туфли? Дверь распахнулась, на пороге появилась давишняя фея с парой стражниц. Лучше бы король, от него еще милосердия можно дождаться. Ладно, без туфель обойдусь и куда их только закинула, махнула рукой. Сделала пару шагов, и спустя секунду мы вывалились уже в родной квартире. Напоследок успела еще услышать Маша, произнесенная звучным мужским голосом. «Да я уже двадцать года Маша, и хочу дальше ей оставаться. А когда меня вот так вот зовут, это обычно ничем хорошим не кончается. Вот только туфли жалко. Кажется, я их и вовсе в другом мире еще скинула. Чтоб по песку скакать удобнее было. Ух, никогда больше этой дряни и капли не выпью. Дома нас ждали. К счастью, не монстра, хотя и это бы меня не удивило. А мрак со змыем. Видимо, кот, которого я за главного оставляла, дракона выгнать не смог. А может, не слишком и старался. — Вы где так долго пропадали? Накинулся на нас змы. «Я спать пойду». Моментально слилась так и не пришедшая в себя Ульяна и скрылась в спальне, оставив мое тело на растерзание врагам. Враги в лице фамильяра и древнего тут же принялись на перебой меня отчитывать. «Вас двое суток не было, я уже думал брата звать и за вами к феям войной идти», восклицал дракон, полыхая глазами и едва ли не выпуская дым из носа. Кот вторил ему мяуканьем и шипением. Двое суток? Вот это да! Здорово мы из реальности выпали. Ну что ты куда-то ишь, как сетка? Отмахнулась я, потерев виски. Голова прямо на кусочки раскалывалась. Маша, внезапно тихо проговорил змы, взяв мое лицо в ладони. Ты ч? Не понимаешь, что я всерьез за тебя переживаю. Ого! Вот только бы не поцеловал. Да вот еще!» — фыркнул дракон. «Я просто пытаюсь вбить твою башку, чтобы ты была осторожней». ведерко подай, чтобы информация из ушей не вытекала». Он отпустил мое лицо. «Нет, чтобы...» — и отвернулась, но не успела договорить, как меня стошнило блестками, точно какую-то стрекозу. — Ты что, нектар фей пила? — спросил Змы, глядя на радужное безобразие, а потом добавил холодно. — А, ну понятно, где вы пропадали. Мы тут себе места найти не могли, а вы там тусовались, значит. И, развернувшись, он ушел. Спустя пару секунд хлопнула входная дверь. — Обиделся, что ли? Разобраться с задетыми чувствами змыя, если они, конечно, у него имелись, решила чуть позже, а пока пошла досыпать. Мрак хмуро взглянул на меня и, распушив хвост, ушел прочь. Ага, и он туда же. Обидчивые какие все стали. Ладно, котик, уж ты-то меня простишь, выбора все равно не останется. Если не простишь, то я тебе пельмени куплю. Куриные. Сейчас же отдых и ничего кроме». «Маша!» Я проснулась от звуков знакомого голоса. «Где ты была так долго?» «Змый? Вернулся мириться, что ли?» Голова больше не болела. Мысли казались кристально чистыми, точно фужер из посудомойки. «Я ведь говорила...» Потянулась, открыла глаза и осеклась. Над моей кроватью склонился декан. «Мне ты ничего не говорила, поджал губу змей». «Но сейчас наверняка расскажешь, верно?» «Постой, а что ты тут вообще делаешь?» Я потрясла головой. К моему удивлению, змей замялся. Даже странно было видеть. На его обычно строгом лице тень смущения. «Ну, тебя долго не было в людском мире». «И откуда ты узнал, что меня не было?» «Ушел он с моего дня рождения совсем рано. СМС с геолокацией. Я ему не отправляла. У меня и номера его нет» и даже уверенности в том, что змей, в принципе, телефоном пользуется, а не налевным яблочком, кружащим по тарелочке. Заклинание слежения. Вздохнул дракон, сознаваясь. «После того случая с хаосом и твоего заявления о покушениях я решил перестраховаться. Так, на всякий случай. Маячок, значит, на меня поставил, да еще тайком. Занимательно выходит». «Не совсем маячок. Просто знаю, когда ты из людского мира уходишь и когда в него возвращаешься. Ладно? Вижу с тобой все в порядке». Змей развернулся. «Постой!» — схватила его руку, прежде чем он успел исчезнуть. «Со мной все не в порядке!» Столько всего желала ему сказать, но, как обычно, обломалась. В дверь постучали. Открывать особо не хотелось, однако визитер был весьма настойчив. Стук медленно, но верно переходил в долбежку. «Подожди, я быстро. Или лучше идем со мной?» Потянула змея в коридор открывать. Распахнула дверь, удивилась и тут же ее обратно захлопнула. На пороге стоял «Его Величество». Подумав, вновь открыла, как-то негоже перед королевским носом дверьми хлопать. «Как он-то меня нашел? И что здесь забыл?» «Маша, что ты так быстро из моих покоев убежала? Это и вет тебя напугало, что ли? Ноги не болят, а то ты ими так дрыгала!» — спросил монарх, а после перевел взгляд на драгона. «Добрый день, змей!» Стиснул зубы древней. «Давно не виделись, Эдварди Уро Леонес». «Опять стрёмное имечко. Хотя чего удивляюсь, мне же Алекс рассказывал, что чем значимее персона, тем более уникально имя. Странно даже, что букв так мало. Король-фей все-таки». «Да уж, давненько». Холодно улыбнулся его величество. Эдик. Или Эдвард. Но лучше все же Эдик, а то Эдвард это совсем не те ассоциации вызывает. Мужчины друг другу симпатии явно не испытывали, буравя один другого пристальными взглядами. «Ух, я-то думала, это только змы с феями накосячил, а тут еще и декан замешан, оказывается». «Что же там у них случилось? Интересно даже!» «А что ты хотел?» — спросил змей, вскинув брови. «Мария вчера ночью слишком быстро покинула мое ложе», — вежливо объяснил король. «А ведь она должна мне еще одну услугу». «Фу, как неправильно все это звучит, хотя по факту ведь не соврал. Я прямиком с его постели дверь открывала». «Вот, значит, как!» — хмыкнул дракон. «А нашел ты ее?» «Ой, простейшим заклинанием поиска по личной вещи!» — пояснил король, достав из-за спины мои туфельки. «Ага, нашлись, родимые. Я уже думала, в другой мир за ними мотаться придется. Такие качественные китайские лобутены купить сложнее, чем в Академию сказочников поступить». «Хорошо». «Тогда не буду вам мешать». Змей слегка поклонился, смирил короля еще одним пристальным взглядом и телепортировался. «Круто! Что же это за магия у меня такая? В неловкие ситуации попадать до приключения на пятую точку находить? Теперь опять извиняйся, объясняй все. Проклятие!» «Простите, ваше величество, давайте с услугами не сегодня разбираться будем». Сказала вслух, поморщившись. «Мне бы сначала в себя прийти, а потом уже экскурсии в другие миры устраивать». «Еще не отошла?» М «Да, нектар с непривычки сильно в голову дать может». «С пониманием кивнул король. Просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке, и вернуть туфли. Ты ведь их едва в другом мире не забыла». «Ой, заботливый какой! Не поленился же забрать». «Спасибо, Ваше Величество». «Я взяла свою обувь». «Надеюсь, вы не обижаетесь, что я прогнала вашу эту...» «Ивет? Нет, все в порядке. Феям полезны такие встряски. А ты, как и иномерянка, под закон о нарушении очереди не попадаешь». «У вас и закон такой есть?» Я округлила глаза. «Ого!» «Вот это бюрократия! Они там, может, сначала еще заявление пишут, график согласовывают, образцы одежды присылают, чтобы наверняка вышло, и место зря не пропало. А если король вдруг влюбится, тоже, что ли, очереди ждать?» «Впрочем, зная фей, дисциплина им действительно нужна, а то каждая бы вперед другой лезла. Если бы не он...» В покоях бы меня вечно ждала толпа голых подданных. Я бы ни есть, ни спать, ничего бы не успевал. С некоторым налетом самодовольства ответил его величество. И какое наказание? Даже интересно стало. Лишение крыльев изгнания. Ладно, жду тебя во дворце, как только решишь свои дела. И подругу можешь захватить. Король развернулся и ушел. Ну, как ушел? Какое-то время он стоял в коридоре, тыкая кнопку лифта, а после пожал плечами и стал спускаться по лестнице. Я закрыла дверь, швырнула туфли в угол. Да уж, со змеем вообще неловко вышло. Ну и как завести нормальные отношения, когда тебя то... В королевской кровати застают, то другие мужики целуют. А самое главное, я ведь в этом не виновата. Но ведь разгребать все равно мне приходится, и огребать тоже. Вздыхая над своей судьбой, поплелась на кухню ставить чайник. Из комнаты, задрав нос, выполз мрак. — Иди сюда, милый. Присела на корточки, Не обижайся на меня хоть ты, пожалуйста тоже знал, что это фиечное пыло таким крепким окажется. Кот фыркнул, однако все же подошел, позволив почесать себя за ухом. В его глазах ясно читалось, что порядочные девушки не пьют в компании незнакомых мужчин. — Ты прав, да вот только как тут королю откажешь? — погладила мягкую черную шерсть. — Ты меня простил? Мрак к моему облегчению кивнул. Ну вот, уже минус один. Осталось всего двое братьев, если, конечно, змы не придуряется. Я как раз наливала себе кофе, когда на кухню вплыла Ульяна. «Ой, что это было?» Русалка помотала зеленой головой. «Король!» И его чудо-нектар. Вздохнула я, пододвинув подруге чашку. Змей на нас обиделся. «Тем лучше для нас», — фыркнула Ульяна, сделав глоток. «Ой, зато мы выяснили, что феи к твоему покушению не причастны. Едва ли они в тайне от своего правителя смогли бы... Ой, те... Ой тебя заказать». «Может, и смогли бы. Да только каждую за крылышки не отловишь». «Пожала плечами». «Значит, пока будем действовать методом исключения». «Отправимся к драконам?» «Именно!» — кивнула. «Кстати, у нас в Академии хоть кто-нибудь из них учится?» Ну, «Насколько мне известно, сейчас нет. Они живут гораздо дольше других оборотней и растут тоже медленно, да и потомство редко производят». «Любопытно на них посмотреть. Нет драконов, я видела, но только тех» которые горыныщи. Может, обычные иначе выглядят? — И что мы вот просто так возьмем и заявимся к ним? — нахмурилась Ульяна. — А что, есть варианты? Змы и змей со мной не разговаривают, да и не думаю, что прочие драконы будут рады их видеть. — Ты ведь не передумаешь, верно? — вздохнула Ульяна. — Не передумаю, — ответила я твердо. Ждать, пока меня убьют, в мои планы не входило. — Ай, ну хорошо, — кивнула русалка. — Только если драконы меня сожрут, ты сама моей семье об этом сообщать будешь. — И тогда они меня в отместку утопят, — фыркнула я. — У нас по-прежнему есть кольцо Змыя. Если уж начнется заварушка, ну, позовем его на помощь. «А он придет?» — разобиделся. «Надеюсь», — развела руками. «Змей хоть и темный, да все же не настолько, чтобы оставить меня умирать. По крайней мере, мне хочется в это верить».